Память преподобных Кориона, монаха и сына его Захарии. Жил в Египте один человек по имени Корион. У него было двое детей, которых он оставил своей жене, а сам ушел в скит и стал иноком. Через некоторое время случился голод в Египте. Жена Кориона, натерпевшись нищеты, пошла к скиту, неся с собой детей, одного мальчика по имени Захарию, другую девочку, и села под деревом на берегу источника. В ските был обычай, если придет какая женщина для беседы с иноком, то они должны были разговаривать издали через реку. И эта женщина через реку сказала Кориону, «Вот ты, инок, а теперь большой голод, кто же прокормит твоих детей?» Корион сказал жене, «Возьми ты себе ребенка женского пола и уходи, а мне пусть останется мальчик». И взял себе Корион ребенка Захарию. Воспитал его в скиту, и все знали, что это его сын. Когда отрок вырос, произошло из-за него неудовлетворение среди иноков. Услышав об этом, Корион сказал Захарии, — Встань и уйди отсюда, потому что из-за тебя ропщут на меня отцы. Захария же отвечал, — Я твой сын, куда я пойду от тебя? Тогда они оба, отец Корион с сыном, взяли и ушли в Фиваиду. И прожили там в келии несколько дней. Но и там поднялся ропот, и они опять вернулись с кит хотя братья и здесь не переставало роптать. Тогда Захария пошел к озеру с вредной водой, погрузился до ноздрей воду и пробыл так час. После этого он стал похож на прокаженного, и отец с трудом узнал его. Когда он пришел к святому причащению, то святому пресвитеру Исидору было откровение о Захарии, и тот сказал ему, чада прошлое воскресенье ты пришел причаститься как человек, а теперь как ангел». Когда же Корион готовился представиться к Богу, то сказал Захарии, «Многие труды исполнил я, подвязаясь, более сына моего Захарии, но не дошел до такой степени смирения и безмолвия, как он». И представился старец. После этого сказал отец Моисей Захарии, «Скажи же, что сделать мне, чтобы спастись?» Захария бросился ему в ноги, говоря, «Тебе ли спрашивать меня, отче?» А старец сказал ему, «Поверь мне, чадо Захария, я видел Духа Святого, сошедшего на тебя, потому я и спросил тебя». Тогда Захария снял клобук со своей головы, положил его у ног, растоптал его и сказал, «Если не сотрется человек вот так, не может быть иноком». Когда Захария готовился приставиться, Моисей спросил его, «Что видишь, брат?» Он же отвечал, «Не лучше ли молчать, отче?» Тогда Моисей сказал, «Да, чадо, молчи». В самый же час его кончины отец сидор посмотрев на небо, сказал, «Радуйся, чадо мое Захария, тебе отверждались врата Царствия Небесного». И тогда Захария предал душу свою Богу и был погребен честными отцами в скиту.